3 июня. Ненавижу этот месяц. Была очередная административная тусовка, что-то кому-то вручали по итогам полугодия. Потом как водится, фуршет. Пока Джуниор общался с местными властями, я стояла с бокалом красного вина около демонстрационных стендов и рассеянно разглядывала диаграммы, иллюстрирующие рост прироста. Вдруг за спиной раздался знакомый голос. Я обернулась. Это была Нина Александровна. Мы постарели. Она сильно постарела за эти годы. Я иногда пересекалась с ней на разных мероприятиях, но не особенно разглядывала. С Евгением Леонидовичем мы не общались ни разу. Я сдержала данное ей слово. Вы прекрасно выглядите. Произнесла Нина Александровна, разглядывая мой наряд: маленькое чёрное платье, сшитое мной под Шанель, и длинную жемчужную нитку. Это была бижутерия, но Нина явно приняла стеклянные бусины за настоящие жемчуг и понимающе поджала губы. Как ваши дела? Нормально. Слышала, вы устроили наконец свою личную жизнь? Мы обе оглянулись на джуниора, который помахал мне рукой. Я чувствовала, что начинаю потихоньку заводиться. Что ей теперь-то от меня надо? — О, да, у меня все в шоколаде, — злобно ответила я. — Всегда знала, что вы сделаете правильный выбор. Правильный выбор. Вот. Чёртва, меня уже трясло от ненависти, а может от отчаяния. А как вы поживаете? зачем-то спросила я. Замечательно. Наша старшая уже в 5 классе, а младший в прошлом году пошёл в школу. Такой способный мальчик, особенно по математике младший. Я быстро подсчитала в уме, Так вот оно что. Боже, боже, как больно. Не помню, о чём мы с ней ещё говорили, да и ты говорили вообще. Очнулась я, когда Нина отошла уже довольно далеко. Плохо сознавая, что я делаю, я пошла за ней. Постойте. Подождите. Не делай этого, вопил мой внутренний голос, но я уже не могла остановиться. Не навернулась, нахмурилась, увидев выражение моего лица. Скажите, когда вы приходили ко мне, вы что, были беременны? Да. Значит, мы обе. Только у вас срок был побольше. У неё изумлённо поднялись брови. Молодец ваш, Женя. Ничего не скажешь. Везде успел. Два раза всего я переспали. В первый раз лишил меня невинности, во второй наградил ребёнком. Я мой ребёнок, я его потеряла. И возможно, что больше никогда. И моя мать 3 года умирала от рака. Так что у меня и правда всё в шоколаде, в горьком шоколаде. Можете быть довольны. Вы И ваш Женя. Я побежала, сама не знаю куда. Колени подгибались, слёзы застилали глаза. Зачем? Зачем я всё это на неё вываливала? Никто не знал про ребёнка, никто. Только мы с мамой. Не знаю, что со мной было бы, если б не Петя. Он перехватил меня перед самой лестницей. Тихо-тихо. Успокойся, дорогая. Я вцепилась в джуниора, как в спасательный круг, а он, видя, что я не в состоянии идти, подхватил меня на руки и понёс к машине. Представляю, как на нас все вытаращились. Но тогда мне было не до чего. Он и в машине держал меня на коленях. Я не плакала, но трясло меня так, что лязгали зубы. «Бедная моя!» — бормотал Джуниор, целуя мои дрожащие руки. «Ну зачем ты с ней вообще разговаривала? Ты что, знаешь, кто она?» Я даже начинала заикаться. «Знаю. Это жена твоего бывшего, этого учителя». И тут меня сразу перестало трясти. Я никогда не рассказывала Пете про Евгения Леонидовича. Я пересела с его колен на сиденье и спросила... Откуда ты знаешь про учителя? Риджуниор был явно смущён, даже уши покраснели. Ты что? Собирал на меня досье? Нет, не я. Отец. А мне пришлось ознакомиться, Ленг, честно. Я бы не стал. Я надеюсь. И что ты там ещё вычитал? Он страдальчески сморщился, но вы говорил: "Я знаю". про твою беременность, Лен. Я позавчера только прочёл, правда. Просто боялся тебе об этом сказать, Лен. Ну. Знаешь и знаешь. Мне уже всё равно. А ещё что? Да собственно, это и всё, Лен. Лен, ты прости меня. За что? За моего отца. Ответил мрачно Джуниор. я отвернулся к окну так мы ехали дальше глядя в разные стороны куда это мы едем наконец опомнилась я я хочу домой к себе домой хорошо к тебе шофёр по слушной свернул в сторону железной дороги я думала может сейчас и порвать с ним ну как так я ни до чего и не додумалась когда приехали оказалось что Я всё ещё не могу нормально двигаться, и Джонниор понёс меня на руках. Я легла на диван и свернулась калачиком. Он молча стоял надо мной. "Ты иди. Ладно. Не бежися мне. Надо побыть одной". "Хорошо". Он повернулся и вышел, но, как потом оказалось, никуда не ушёл. А я наконец заплакала. Я рыдала и выла, кричала в голос, колотила руками по дивану, кусала подушку, оплакивая своего несчастного малыша. Первый раз за все эти годы. Тогда в том страшном июне я должна была держаться ради мамы, которую известие о гибели ребёнка просто подкосило. Ремиссия сразу же закончилась, и следующие несколько лет были сплошным адом для нас обоих. Выплакавшись, я, наверное, заснула. Очнулась, не понимая, где я, что со мной. Ноги уже слушались. Я встала, сняла парадное платье, завернулась в халат и побрела в сторону кухни. Мне хотелось выпить воды или чего-то покрепче. а потом вымыться и что-нибудь съесть. И именно в таком порядке. На кухне горел свет, а у стола сидел джуниор и спал. Голова запрокинута, рот открыт. Я достала из холодильника бутылку минералки, открыла и стала пить прямо из горлышка, проливая воду на грудь. Потом присела на другой стул, вздохнула и... тупо уставилась в пространство. Через некоторое время Петя зашевелился, проснувшись. Сначала чертыхнулся, нога затекла, а потом увидел меня. «Как ты, кошка?» Я пожала плечами. Представляю, какой у меня был вид. Зареванная, опухшая, лохматая. Джуниор встал и поморщился, разминая ногу, потом шагнул ко мне. сел на пол и положил голову мне на колени ленка я так тебя люблю я бы заплакала если бы могла но слёз больше не было на следующий день я не выдержала и рассказала про досьей челинцеву а кому ещё он же был моим другом чуть ли не единственным Представляете, Филдер Николаевич Лыткин старший расследование провёл. И чего он так волнуется? Я же не собираюсь замуж за его драгоценного сына. Что вы? Ему и в голову не придёт, что найдётся женщина, которая откажется от подобного шанса. Кстати, а сам драгоценный сын знает, что вы не собираетесь за него замуж? Я думаю, знает, неуверенно проговорила я. Или нет? Интересно. А чем я так не хороша Лыткину старшему, как вы думаете? Тем, что нищея? Ну, у них столько денег, что приданое невесты волнует папашу меньше всего. Наоборот, чем беднее невеста, тем легче держать её под башмаком. Мне кажется, ему не нравится, что вы сильная женщина. Это я-то сильная, конечно. Сильная, умная, самодостаточная. Вас не подомнёшь под башмак. Вы способны влиять на Петю даже управлять им. Папаша боится этого и ревнует. Почему-то я не совсем уверена, что могу хоть как-то повлиять на Джуниора. Напрасно вы так думаете. Возьмите хотя бы его внешний вид. Он всю жизнь стригся почти под ноль. А теперь имеет вполне презентабельную причёску. Разве не вы велели ему отпустить волосы? Я не велела, я просто намекнула. Ну вот. Но главная причина папашиной неприязни, я думаю, «Другая. Он ярый антисемит. И что? Как что? Лена, вы же еврейка. Я? С чего вы взяли? Изумилась я, но потом опомнилась. Ах, да. Да, дед Бронштейн. Надо же, я никогда не думала о себе с этой точки зрения. Но сколько у меня той крови? Четвертинка. Не важно, сколько». «Главное, что она есть. Трофим Лыткин – антисемит и ксенофоб, махровый националист. Возможно, тут есть что-то личное. Его первая жена была еврейка. Он иначе, чем чертовой жидовкой ее не называет. И к дочерям такое же отношение. И именно поэтому он так зациклился на Пете. Его-то мать чисто русская». Какое-то средневековье, честное слово. А откуда вы столько знаете о Лыткине, Федор Николаевич? Я одно время встречался с его старшей дочерью. Вы любили ее, да? Да. Но ничего не вышло. Трофим, ну, в общем, не вышло. Лена, хочу вам сказать еще одну вещь. В этом году Трофиму исполняется семьдесят пять лет. Ходят упорные слухи, что он собирается на покой, сдаёт сердце. Тогда ваш джуниор встанет во главе семейного бизнеса. 30 лет пора. Подозреваю, отец будет настаивать, чтобы Петя с вами расстался. А когда юбилей? В середине декабря. Он Козерог по зодиаку. Поэтому такой упёртый. Неужели вы верите во все эти гороскопы? Не очень, но Трофим действительно Козерог. Я бы сказал царь Козерогов, так что будьте осторожны. Чем больше приближался декабрь, тем сильнее нервничал Джуниор, и тем нежнее он обращался со мной. Наша обоюдная закрытость удвоилась мы оба, словно надели дополнительные доспехи. а разговоры стали шедеврами конспирации из-за обилия умолчаний и недоговорок. Я часто ловила на себе напряженный взгляд Джуниора, но он тут же отворачивался. Однажды он осторожно спросил, «Лен, а ты...» Но сам себя остановил. «Да нет, ничего. Что ты хотел узнать?» «Та ерунда. О чем-то из моего прошлого? Спроси». «Я переживу. Я хотел спросить, ты что? Ты сделала аборт?» «Конечно, нет. Я хотела этого ребенка. Он умер, не родившись». «Боже мой! Прости меня. Перестань. Я смирилась». «Ты очень его любила, да? Этого учителя?» Сейчас уже не знаю. Тогда казалось, что безумно. Наверное, я совсем не понимаю, что такое любовь, не понимаешь? Голос у Джуниор был какой-то странный. Он нахмурился и повторил задумчиво: "Не понимаешь". Мне кажется, я не создана для семейной жизни. Одиночка по натуре. Наша семья, она ведь своеобразная. Четыре поколения женщин без мужчин. У прабабки муж пропал без вести. Я не стала углубляться в подробности. У бабушки рано умер. Мамин избранник был женат и не стал разводиться из-за нее. Видишь, я не знаю, что такое нормальная семья. Нормальная семья. А разве они вообще бывают? А почему нет? Лен, а больше ты не пыталась завести ребёнка? С кем? Петя. Ты второй мужчина в моей жизни. Правда? Он явно обрадовался и полез целоваться, нет? Я не понимаю, размущённо сказала я, отпихивая его. Что ты обо мне вообще думал? Кто я по-твоему? Шлюха, что ли? Ну, кошка, кошка не сердись. Ты ж красавица. Ну разве я мог предположить, что ты ведёшь такую праведную жизнь? А что? В досет твоего папаши моя праведная жизнь не отражена? Не отражена. При упоминании об отце он сразу усник. Я прекрасно понимала, что его на самом деле интересует. Способна ли я, в принципе, забеременеть, родить наследника. А что он надеялся, если отец был так категорически настроен против меня, не знаю. Я предполагала, что отец давит на Джуниора со страшной силой, но он пока держался, а я делала вид, что ничего не подозреваю. Конечно, долго так продолжаться не могло. Был самый конец ноября, когда Петя наконец раскололся. Мы лежали в постели, остывая после любовной баталии, когда он вздохнул и мрачно произнёс: "Отец хочет, чтобы я женился". "Так женись!" воскликнула я, пожалуй, слишком быстро и фальшиво. Джуниор покосился на меня и продолжил: "Понимаешь, Он совсем сдал. Сердце всякое такое говорит, что хочет увидеть внуков. Его можно понять. Лен, выходи за меня, а? Ну вот. Дождалась. Петя, ты же сам понимаешь, что это невозможно. Значит, не хочешь. И чем же это я так плох? Ты вовсе не плох. Ты же знаешь, что делаю во мне. Это я не гожусь тебе в жёны. Твой отец, отец тут ни при чём. Я говорю о нас с тобой. Хорошо. О нас с тобой. Я тебе 100 раз объясняла, что не собираюсь замуж. Ни за тебя, ни за кого другого. Семейная жизнь не для меня. Потом подумай. Вряд ли я смогу родить тебе здорового ребенка. И еще. А вдруг отец лишит тебя наследства? Ты же возненавидишь меня через какое-то время. А я совсем не хочу становиться между тобой и твоими родными. И вообще, я стара для тебя. Лет через пять ты станешь засматриваться на молодок. Ага, миллион причин нашла. — Да скажи ты уже, что не любишь меня, а то я не знаю. — Я люблю тебя, — сказала я вполне искренне, — но не настолько, чтобы выходить за тебя замуж, тем более в таких экстремальных условиях, наперекор твоей семье. Наверное, себя я люблю все-таки больше. Джуниор молчал, даже закрыл глаза. — Да. Потом сказал, не открывая глаз: Ты права. Он грозил лишить меня наследства. Но я вообще-то не совсем нищий. Петя. Если б я тебя любила так, как ты того достоин, я бы босиком за тобой пошла, по снегу. Но я не могу ничего с этим поделать, ты понимаешь? Это жена мне подвластна, кошка. За что мне такое наказание? Послушай. Ты найдешь себе хорошую женщину, красивую, кроткую, не то что я. Она нарожает тебе целую кучу детишек. И на старости лет ты будешь вспоминать меня и думать, как Какое счастье, что я не женился на этой капризной кошке. Всё, ты знаешь, наперёд. Ты так нужна мне, Ленка. Прибоешь рядом с тобой я делаю с другим лучше. А без тебя боюсь, что стану таким, как отец. Нет. Только ты сам можешь изменить себя. Я тут ни при чём, всё в твоей власти. О, не знаю ли. А если а если я правда женюсь ты ты не останешься со мной. Нет. Ну да, могу не спрашивать. Петь. Это всё так тяжело. Давай расстанемся прямо сейчас, а? Пока я с тобой ты ведь Ну никакой жены сибирской от не станешь. А время поджимает. А чёрт тебя побери, Ленка. Джуниор вдруг сильно сжал мои плечи, встряхнул, а потом взял за горло. Я усмехнулась: "Что? Поредушить меня хочешь? Давай". Всё равно от меня толку никакого. Его глаза налились слезами, он разжал руки. Я сама его обняла: "Ну прости. Прости меня, дорогой". «Прости, не надо было мне тогда тебе уступать. Жил бы себе сейчас, спокойно, не мучился. Ты прости меня, но я ничего, ничего не могу с этим поделать. Ну, давай расстанемся по-хорошему. Не держи на меня зла, пожалуйста, прости, прости, милый мой, бедный». Джуниор вывернулся из моих объятий, сел на кровати спиной ко мне, потом одним глотком допил свой скотч и хрипло сказал «прости». Вот до чего ты меня довела. Я снова обняла его и поцеловала несколько раз, куда достала. Ладно, ну, ладно, ладно, ладно. Ты во всём права. Кроме одного. Не зря. Всё это было между нами не зря. Ну так что, простаёмся. Да. Машину вернуть. Угу. И обои не забудь ободрать, что я клею. Спасибо тебе за все. Пожалуйста. Только я хотел... В общем, на... Вот это тебе. Назад не возьму. Он сунул мне в руки маленькую коробочку. Это было кольцо. Кольцо. И такое красивое. Если б я когда-нибудь собралась покупать кольцо, то купила бы именно такое. Тонкое, с небольшим голубым камнем квадратной формы и строгой огранки без оправы. Камень держали четыре лапки. Я просто не могла отвести от него глаз, а Джуниор смотрел на меня. Ты купил мне кольцо. Отец сказал, что лишит тебя наследства, а ты всё-таки купил мне кольцо, Петичка. Ну неужели ты всерьёз надеялся, что я выйду за тебя? Ну да. Надеялся. Как дурак. Я мог бы соврать, но кольцо я купил до разговора с отцом, но оно в любом случае твоё. «Спасибо. Я возьму. Оно страшно мне нравится. Это что за камень такой голубой? Топаз?» «Бриллиант. А разве бывают голубые бриллианты?» «Я не знала. Всякие бывают. Он похож на... на льдинку. Он похож на тебя. Ты намекаешь, что я ледышка?» Или что у меня вместо сердца кусок льда? Ты не дыши. Послушай. Послушай последний раз. А давай, не знаю, что нас так взбудило кольцо с голубым бриллиантом или мысль о том, что это в последний раз, но такого бурного секса ещё не бывало никогда. Джуниор довёл меня до полного умаповращения, так что когда он в самый острый момент Коварно прошептал мне на ухо: "Ты выйдешь за меня?" Я чуть-чуть было не ответила: "Да". Но удержалась. А кольцо мы потеряли в пылу страстей. Перерыли всю постель, Исследовали ковры, шарили под кроватью. Джуниор даже перетряхнул мою сумочку, подозревая меня в розыгрыше, а я в ответ сказала, что он, наверное, сам спрятал кольцо, потому что пожалел потраченных денег, в общем. Наша судьбоносное расставание получилось каким-то скомканным. Трагедии не вышло, всё свелось к фарсу. А кольцо Джуниор случайно нашёл через пару дней и прислал мне с курьером. Я тут же позвонила. Где оно было-то? Ты не поверишь. В цветочном горшке. В его спальне и впрямь стоял большой керамический горшок, в котором росло какое-то дерево. Как кольцо могло оказаться в горшке? Понятия не имею. Ну что? Может, вернешься? Петь перестань. Ладно. Это была шутка. Прощай, кошка. Веди себя. Ты тоже. Петь. Я хотела сказать, ты лучшее, что было у меня в жизни. Правда. Ну, ещё не вечер. Пока.